Пифагор даёт приблизительно тот же совет, рекомендуя вечером перед сном передумать всё, что было сделано за день. Кто живёт в вихре удовольствий или в суете дел, никогда не задумываясь о прошлом и весь поглощён интересами текущей минуты,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 Стремясь превратить наше жалкое существование в сплошной ряд радостей, наслаждений и удовольствий, мы не избежим разочарования, особенно если учесть необходимую сопутствующую такой жизни взаимную ложь. Как тело скрыто одеждой, так наш дух облечён ложью. Наши слова, действия всё наше существо лживо, и лишь изредка можно за этой оболочкой угадать наш истинный образ мысли, как под одеждой угадывается иногда фигура. Прежде всего, любое общество неизбежно требует взаимного приспособления, уравннения, и поэтому чем общество больше, тем оно пошлее. Человек может быть всецело самим собой лишь пока он один.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 Частое общение будет мешать, даже вредить ему, похитят у него его я, не дав ничего взамен.